Глава 17. «Ну что, прокатимся, господин поручик?» Гелова не открыла, даже придержал для меня дверь, ведущую наружу. «Надеюсь, я не слишком тебя расстроил. Все-таки возможность заняться наукой выпадает нечасто. Пожалуй, это я как-нибудь переживу», усмехнулся я. «И куда же мы направимся?» «Мне нужна твоя помощь в одном, можно сказать, деликатном деле». Геловани чуть понизил голос. «Своих людей взять я по вполне осязаемым причинам не могу. А ты не только самый шустрый парень в этом городе, но и как будто умеешь держать язык за зубами. Ведь так?» «Ну, смотря, о чем идет речь», — я пожал плечами. «Может, все-таки поделитесь планами?» «Не поделюсь», — отрезал Геловани. Но если хочешь, могу вернуть тебя обратно в подвал к уважаемому Петру Николаевичу. О нет, ваше сиятельство, я поспешно ретировался. Это нам определенно ни к чему. Вот и я подумал, что ты наверняка предпочтешь старым книгам работу в другом месте. Геллвани заговорщически улыбнулся, но тут же снова напустил на себя суровый вид. Признаться, я и сам порой не в восторге от некоторых, некоторых начинаний нашего ученого друга. «Так пусть перестанет. Вы ведь возглавляете комиссию, разве нет?» «Увы. Петр Николаевич участвует в расследовании по просьбе градоначальника. Конечно, формально я мог отказать, но...» «Сам понимаешь», — вздохнул Геловани. «Так что придется потерпеть. Впрочем, ты ведь не станешь отрицать, что старик порой бывает полезен». «Не стану. Я остановился у края тротуара». «Это ваша машина, Виктор Давидович?» По сравнению с роскошной и могучей бричкой Дельвига старенький Фиат выглядел не просто блекло, а чуть ли не до неприличия старым. Облезшая краска на дверях, ржавчина по всему кузову снизу, лужится масло под капотом – в общем, полный набор. Не говоря уже о слабеньком даже для нынешних времен древнем тридцатисильном двигателе, уж точно не самый подходящий агрегат для чином статского советника. Однако его сиятельство вряд ли пришел сюда пешком или прибыл на таксомоторе, и больше никакого транспорта, не считая грузовика в паре десятков шагов, поблизости не было. «Сегодня моя служебная», — пояснил Геловани, — «чтобы в глаза не бросалась». Да, незаметность определенно была на высоте, смотреть на ржавый фиат не хотелось ничуть. Да и сам сыскарь выглядел непривычно. Я уже успел заметить, что он зачем-то сменил дорогой костюм, на самые обычные штаны с сапогами и короткую куртку из потрескавшейся кожи. «Маскировка», — догадался я, — «и от кого же мы прячемся?» «Пока не знаю», — не открыл дверцу и уселся в жалобно скрипнувшее водительское кресло. «Но лишнее внимание нам точно ни к чему». «Значит, слежка или что-то в этом роде?» «Причем жертва настолько серьезная, что сыска решил вылезти из начальственного кабинета в зимнем», и заняться работой в поле самолично. То ли боится утечки, то ли не доверяет умениям своих филеров, а скорее всего и то, и другое. И если сложить все вместе? Мы едем к Меншикову?» – спросил я. Не совсем. Гелова не покачал головой. Но в целом мыслишь верно. Молодец. Похвала была приятна, но беседа на ней явно не заканчивалась, так что я просто молча ждал. Его сиятельство то и дело косился на меня, хмурился, но в конце концов все-таки заговорил. «Как ты понимаешь, нельзя просто так взять и установить слежку за светлейшим князем, который, ко всему прочему, еще и важная фигура в морском министерстве и член государственного совета, гелование мрачно вздохнул. Такое делается только с письменного указания полицейского руководства с личной печатью градоначальника» а в отдельных случаях может потребоваться разрешение министра внутренних дел. И его у вас нет. А ты сам как думаешь, буркнул Геловани. Вздумай я хотя бы попросить и подобном уже командовал бы околоточными надзирателями где-нибудь в Томской губернии. У Меньшикова много друзей, и часть из них достаточно влиятельны, чтобы уничтожить кого угодно. А разумеется, будь у меня дозволение от его величества, я бы смог куда больше, но... «Но вам нужны доказательства», — закончил я. «И одного моего слова будет явно недостаточно». «Именно так, поручик». Гелование чуть придавил тормоз, и Фиат с недовольным скрипом замедлился, пропуская невесть откуда взявшийся грузовик. Мы ехали уже несколько минут, но пока не добрались даже до стрелки Васильевского острова. Мотор у машины был совершенно негероический, да и вел его сиятельство медленно, без особой спешки то ли рассчитывал побеседовать со мной по пути, то ли просто не слишком-то доверял старой технике. Последние полторы недели с той самой нашей с тобой встречи дома у Екатерины Петровны снова заговорил Геловани. Его светлость, князь Меньшиков вел совершенно обычную жизнь для представителя своего сословия. Два балла, заседания Государственного совета, партия в преферансу графа Орлова, встречи И, подозреваю, один или два визита в дом терпимости. Ничего особенного в этом не было, но в рамках немыслимой серьезной беседы такая пикантная подробность прозвучала неожиданно и даже забавно, и я не удержался и принялся бестолково хихикать. «Да будет тебе известно, порочек, светлейшие князья – такие же люди, как и мы с тобой. И ничто человеческое им, разумеется, не чуждо», – назидательно произнес Геловани. С той лишь разницы, что для Меньшикова и ему подобных в столице предусмотрено заведения, скажем так, закрытого типа. Тамошняя публика готова отвалить кругленькую сумму за анонимность, а хозяева умеют держать язык за зубами. Но так или иначе ничего особенного в этом нет. Аристократы тоже порой развлекаются. Ничего особенного, я скорее почувствовал, чем услышал в голосе его сиятельства. Какую-то неровность. Совсем ничего? В посещении профурсе так определенно. Пожалуй, было бы даже странно, окажись его светлость человеком с репутацией без единого изъяна, усмехнулся Геловани. Однако кое-что меня все-таки насторожило. Меншиков дважды посещал доходный дом на Каменноостровском проспекте. Жилье не самое дешевое, но все же явно не то, где следует ожидать появления человека с княжеским титулом особенно в ночное время. «Любовница», — предположил я, «впрочем, если его светлость любит заглянуть еще и в дом терпимости, да еще и в таком возрасте, могу только позавидовать». Сначала я тоже так подумал, Гелование крутанул руль, направляя Фиат к Троицкому мосту. Однако человек такого достатка и положения непременно предложил бы своей пассии куда лучшее содержание, и наверняка не в черте города». «Так боится огласки?» — уточнил я. «А как же про фурсетки?» Или... «Это не совсем то же», — покачал головой. «А если точнее, совсем не то же самое». Сообщество аристократов покон веков смотрело сквозь пальцы на посещение публичных домов для своих. Но наличие постоянной женщины, да еще и из низшего сословия... Нет, Меньшиков не настолько глуп, чтобы так подставляться. Я мысленно поставил голова пятерку, даже если он и ошибался в прошлом, кое-чему его это все-таки научило. А уж на то, чтобы действовать без дозволения руководства, и вовсе требовалось кое-что поосновательнее ума и опыта. При всем своем самомнении, гордости и незаурядных амбициях, его сиятельство был человеком дела. А это, пожалуй, главное. Подозреваю сейчас мы как раз едем проверить этот самый доходный дом, Я проводил глазами неторопливо проплывающий за стеклом парк на углу Кронверкского и каменно То самое место, где через полвека с небольшим откроют станцию метро Горьковская. Вряд ли мы заявились сюда просто так. Именно, Геловани свернул во двор и заглушил мотор. Только сверхмеры по сторонам не зыркой. В таких местах у народа наш пиков глаз наметанный. Мне тут же стало любопытно, что это за такие места, но от вопросов, я все-таки решил воздержаться. Мы с его сиятельством прошли подарку, и в нос мне тут же хлынул целый поток запахов. Дым, пыль, бензин, курево. Ничего особенного или слишком уж заметного, наводить чистоту здесь явно умели. Да и в целом задремавший под полуденным солнцем двор казался благообразным, аккуратным и, пожалуй, даже скучным. И все-таки было здесь что-то, что-то еще к привычным ароматам города примешивались едва ощутимые запахи пороха и оружейной смазки. С одной стороны, ничего особенного. В эти годы в карманах рядовых граждан хватало всякого огнестрела, и кто-нибудь вполне мог пустить в ход какой-нибудь велодок, хоть прямо здесь, во дворе, к примеру, чтобы отогнать собаку. Но была и другая сторона, та самая, которая раз за разом напоминала, что случайности в этом мире обычно не случайны. У вашего сиятельства есть револьвер? поинтересовался я в полголоса. мало ли что. А я, брат, в некотором роде сам себе револьвер. Голова не ухмыльнулся и легонько ткнул меня кулаком в плечо. Что, боишься? Никак нет, так, чуйка. А, тогда ладно. Чуйка, это хорошо, без нее в нашем деле нельзя. Я молча кивнул и двинулся следом, подарку и в соседний двор, узкий и тесный колодец тоже ничем не примечательный, конечно, если не считать плечистого здоровяка с веником, который как раз наводил чистоту, старательно сметая в угол «Эй, любезный!» — позвал Геловани. «А ну-ка подойди, дело у меня к тебе есть». Его сиятельство не спешил доставать из кармана документ. Да и выглядел сейчас так, что первым делом дворник наверняка подумал прогнать нас обоих куда подальше. Но появившаяся невесть откуда пятирублевая купюра Тут же настроила его на дружеский лад. Подскажи, нет ли у вас жильцов каких особых? Геловани чуть понизил голос и снова полез в карман. Может, кто заехал недавно или сам по себе человек интересный? У нас, барин, всякий народ тут бывает. Дворник смел пятерку у здоровенной ручищей. Вот на медни как раз заходили. Дальше я почти не слушал. Геловани, конечно же, знал работу шпика куда лучше меня. Зато еще не успел прожить достаточно долго, чтобы развить в себе умение видеть не только глазами, но и, пожалуй, даже затылком. Я сам не понял, что заставило меня обернуться, когда подаркой раздались шаги. Высокий, худой мужчина уже прошел мимо, и разглядеть лицо я не успел. Впрочем, как раз его я вряд ли узнал бы. В нашу прошлую встречу незнакомец убегал и демонстрировал, исключительно спину и коротко стриженный светлый затылок. «Как раз перед тем, как лихо улетел с крыши, аж на другой берег Невы».